К тебе, имеющему быть рожденным Столетия спустя, как отдышу. Из самых недр, как на смерть Осужденный своей рукой, пишу. Друг, не ищи меня. Другая мода. Меня не помнят даже старики. Ртом не достать. Через литейские воды протягиваю Две руки, как два костра Глаза твои я вижу.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 Сборище самозванок, все мертвы вы. Она одна, жива. Я ей служил служением добровольца, Все тайны знал, весь склад ее перстней. Грабительницы мертвых, эти кольца украдены у ней. О, сто моих колец, мне тянет жилы, Раскаиваюсь в первый раз, что столько я их в крив и в кость дарила. Тебя не дождалась.